2 июня 1880 года Колетта Дюма вышла замуж за Мориса Липмана, 1847-1923 годы, брата госпожи Арманда Каеве, урожденной Леонтины Липман, 1844-1910 годы. От этого брака у нее родились два сына, которые еще живы, Александр и Серж Липман. 25 мая 1892 года Колетта разошлась с мужем. 2 октября 1897 года она вторично вышла замуж за румынского врача Ашиля Матца. 1872-1937 годы. Премьера пьесы вызвала большой шум. Пресса была неблагоприятной.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 Лучшие пьесы Дюма были автобиографическими, дама с камелиями, Диана де Лис, полусвет, внебрачный сын, блудный отец, были основаны на воспоминаниях. Несомненно, что Маргарита Гутье, Бронесса Данж, как и всякий драматический персонаж, которому суждено жить на сцене, представляли собой не портреты, а упрощенные фигуры, четко определенные типы.